Интерлюдия четвертая. Думаете, его стоит убрать?» «Да, все пошло не по плану с момента проведения ритуала. Нам нужен был сам регент, а не принц. Можно было попробовать все переиграть, но риск сползания в хаос слишком велик. Нельзя, чтобы у Хёница появился шанс отказаться от подписанного договора. Тем более, что они уже могли начать о чем-то догадываться». Худой мужчина в темном камзоле, расшитом серебром, чьи глаза в полутьме кабинета чуть светятся синим, внимательно смотрит на своего собеседника и продолжает. «Я уже сообщил регенту, что в теле Кирноса совсем не его разум. Учитывая прямолинейность его мышления, он в самом скором времени уберет фигуру с поля». Второй, находящийся в кабинете человек, полный мужчина, которому на вид около сорока поджимает губы. «Что если все-таки ритуал сработал отчасти верно, а его не получится просто так прикончить? В прошлый раз, в этот раз все прошло не так удачно. У меня не так много возможностей на территории университета. Но пока этот парень не выделяется ничем особенным». Все, что он смог, разделаться с неконами, которых колдуны протащили в Хёнец под видом студента. Но и то при помощи своего сокурсника. И без магии, только оружием. Весь эффект ритуала свелся к появлению одной струны и, возможно, повышенной резистентности к магии. Не более того. Если регент решит его проверить, то слепок заставит мозг парня закипеть за считанные секунды. Но мы же не знаем, кто в его теле. И не выяснили, почему все пошло не по плану. Глаза хозяина кабинета вспыхивают ярко-синим. «Да, но что касается первого, нет никакой разницы. Пусть это будет даже гений из чужого мира. Тут он обычный студент. Пуля в голову или контакт со слепком его гарантированно прикончат. А на поиск причины ошибки у нас есть еще полсотни лет». Раньше пробить стену между реальностями все равно не получится. У меня тут возникла идея. Не сочтите за неуважение. Но что, если ошибки в расчетах и механике не было? Мы же в точности повторили прошлый ритуал, а результат получили совсем иной. Вот у меня и появилась мысль. Может быть, вмешался кто-то извне и повлиял на результат. Человек, утверждавший, что сообщил регенту о принце, Пару секунд внимательно смотрит на толстяка, а потом раздражается смехом. Кто? Колдуны, хилианцы? Или думаешь, кому-то в Хёнице вернулась память, а потом они проскользнули в наше хранилища? Второй осторожно озвучивает свою версию. Есть же и другие варианты. Вы ведь помните версию, что чистокровные схоры все еще живы. и успешно мимикрирует по человеческую расу. К тому же мы так и не получили точного подтверждения, что первый, призванный нами, на самом деле мертв. А после того, как мы с ним поступили, он наверняка должен жаждать мести». «Чистокровные скоры, ты серьезно веришь в эти байки? Я понимаю, почему об этом шепчутся аристократы, представляя себя людьми, которые владеют великой тайной». Мотивация офицеров императорской канцелярии тоже ясна. Им нужно как-то оправдывать свои запросы и громадные суммы командировочных, половина которых уходит им же в карман. Но ты... В тот раз, когда ты убедил меня, что нашел настоящего схора, мы чуть не спровоцировали войну между Хердисами. Хочу напомнить, что тело того самого предполагаемого схора нами так и не было получено. Он сгорел дотла. «И еще остается моя вторая версия». Синие глаза снова ярко сверкают в темноте. «Схвор не стал бы умирать так просто. Он бы бился до конца. В тот раз мы спалили обычного барона, которому сильно не повезло. А наш прошлый призванный... Он сам виноват, что так получилось. Был бы сговорчивее, оставался жив до сих пор, пусть даже не в качестве императора. Я уверен, что он мертв». «Никто не выживет, находясь в центре вихря Айгерды. Даже если он вдруг каким-то безумным образом уцелел, то остался без сил и скитается по равнинам в качестве бесплотного призрака. Оставь эти мысли. Никто не мог вмешаться в проведение ритуала. Скорее всего, изменились какие-то условия в другой реальности. Но там же нет магии. А если есть, они не в состоянии с ней управляться. То есть условия статичны». Вот через пятьдесят лет и узнаем. А пока вместо гадания на внутренности Хритцера надо сосредоточиться на текущей ситуации, не допустив войны. Я настаиваю, чтобы ты выкинул из головы свои идеи о схорах и призраке старого императора, занявшись настоящими делами. Что у нас с заговорами знати? Хердис и Кеннеты и Релье объединились с маркизом Ценхаром, Двое первых в тайне рекрутируют новых солдат своей армии. А активность агентурской сети Ценхора значительно выросла. По моим данным, он даже смог завербовать кого-то из преподавателей Хионница. Правда, пока не совсем понятно, кого именно. В связи с запретом на открытые действия, я вынужден действовать аккуратно, что сказывается на эффективности работы. Старый Оттофер набирает солдат вполне открыто и рассылает гонцовка к остальным Хёрдисам, пытаясь найти союзников. Кто-то его поддержал? Нет. Все надеются, что старик первым выступит против регента и хотят посмотреть на реакцию. Но если от Оттофер что-то получится, к мятежу могут подключиться многие. В первую очередь Хёрдис и Скорс, Свезальд и Танфой. Первые двое надеются возглавить империю сами, а дом Танфоев давно мечтает о независимости. Если вслед за ними ударят Кеннас Релье, то начнется полноценная война. Сейчас все они ищут союзников среди военных, пытаясь переманить на свою сторону генералов. Обладатель «Синих глаз», скрипнув зубами, интересуется. «Насколько успешно?» «По моим данным, командиры одиннадцатого и пятнадцатого корпусов подкуплены. Помимо этого, деньги хердисов берет часть офицеров среднего звена, командиры и начальники штабов бригад». Отдельно хочу отметить командира 17-го танкового корпуса, один из популярных в армии генералов. По происхождению — бастард Сороса Эйгора, то есть незаконно рожденный брат Ланса. Этот всерьез надеется сам возглавить Норкром Активно ищет сторонников среди знакомых офицеров, распространяя идеи отмены привилегий хордисов и остальной знати, наряду с установлением контроля государства над Хёницем. Несколько секунд в кабинете стоит тишина, после чего слышится голос его хозяина. «Командующих 11 и 15 корпусов арестуют завтра же. Вытащат из них списки сторонников и казнят. Вот бастарда-танкиста мы пока оставим в живых. Если ситуация выйдет из-под контроля, можно будет попробовать разыграть его карту. А ты займись проверкой Императорской канцелярии. В первую очередь магами и личами». Мне нужен доклад по каждому из них. Я могу расширить доступный мне арсенал? Они же все равно не поймут, если использовать какое-то из... Нет! Нельзя допустить, чтобы кто-то уловил след неизвестной магии и по нему добрался до тебя. Или меня. Запомни уже это! Запрещено использовать любые заклинания, скрытые от других! Толстяк кивает и, неуклюже поднявшись, направляется к выходу, провожаемый взглядом ярко светящихся синих глаз. Спустя несколько секунд исчезает за дверью, а оставшийся в одиночестве владелец кабинета достает лист бумаги и, взявшись за перо, принимается составлять письмо.